Глава третья. Мертвецы похоронены? В самом деле? Если бы Миледи могла перенестись всего лишь через несколько улиц, ее уверенность в справедливости собственных слов поколебалась бы. Д'Артаньян напал на след человека в кожаном плаще, и трудности, которые гасконец доставил Миледи на постоялом дворе «Золотая стрела», запомнились ему крепко-накрепко. В тот вечер дождь лил как из ведра, и Д'Артаньян устал до смерти. Поясницу ломило от долгого пути в седле, живот сводило от голода, он промок и замерз. Старый плащ служил не слишком надежной защитой от свирепого ветра и потоков дождя, которые слепили, попадая в глаза. Свет фонарей золотой стрелы пообещал приют, и гасконец подъехал к постоялому двору. Оказалось, он не ошибся, цены тоже по карману. Ужин для лошади и всадника — 12 солей, ночевка для обоих — 20. У ворот была карета, запряженная парой лошадей и три сопровождавших ее всадника, закутанных в плащи. Заведение, как видно, добротное. Как же здорово примоститься у горящего очага, где на вертеле жарится целиком барашек, а на углях греется горшок с супом. У юнца из Гаскони слюнки так и потекли. В 20 лет ты всегда голоден. Д'Артаньян обогнул упряжку, въехал через ворота во двор и увидел, как из двери вышла молодая женщина в бархатном плаще с капюшоном, в зеленом атласном платье, в серьгах с красными рубинами. Прекрасная, как день, светловолосая красавица. Встретившись с ней взглядом, Д'Артаньян улыбнулся и поприветствовал поклоном, что не понравилось одному из всадников. Он властным жестом приказал юнцу не задерживаться. На руке блеснул перстень с печаткой гербом. Дверцы кареты захлопнулись, шторка опустилась. Гасконец передернул плечами и въехал в конюшню. Только он передал поводью конюху, как... Выстрел за выстрелом. Испуганное конское ржание, звон скрестившихся шпаг. Ни минуты не колеблись, Д'Артаньян выхватил шпагу и выбежал во двор, куда вышел привлеченный шумом хозяин, ковыляя на деревянной ноге. Мужчины сражались около кареты. Женские крики мешались громом выстрелов и скрежетом клинков. Перепуганные лошади били копытом и ржали. Д'Артаньян ринулся в схватку. «Иди своей дорогой!» — крикнул ему один из разбойников в масках, грозя шпагой. Всадник с перстнем лежал, распростертый на земле. Наклонившись, мужчина в треуголке прикончил его, вонзив в горло шпагу. Д'Артаньян налетел на убийцу и свалил его в грязь. «Выстрел за выстрелом!» Свинец обжег юного гасконца, который был уже возле кареты. Сняв с нее один из фонарей, Д'Артаньян запустил им в лицо второй треуголки в маске. Разбойник взвыл и упал на колени. Молодой человек кинулся на него, но неведомо откуда взявшийся клинок вонзился ему в руку, разорвав рукав и вынудил на шаг отступить. Эта третья треуголка оказалась искусным бойцом. Удары градом сыпались на Гасконца, но он яростно парировал их и в конце концов выбил шпагу из рук противника. И тут вот беда, Д'Артаньян поскользнулся. Противник мигом оказался на нем и начал душить. Их лица почти соприкасались. Гасконец отчетливо видел над маской шрам, рассекающий бровь убийцы. «Неужели это последнее, что ему суждено лицезреть перед смертью?» «Ни за что!» Д'Артаньян приподнялся, освободился неимоверным усилием от смертельной хватки и оглушил противника ударом кулака. Дверца карета хлопнула на ветру, в нее уже ломился очередной разбойник. Изнутри послышались жалобные мольбы испуганной молодой женщины. К Д'Артаньяну, как по мановению волшебного жезла, вернулись силы. Он схватил негодяя за воротник и вонзил в него шпагу. «Не бойтесь, мадам, я рядом!» Красавица смотрела на него широко раскрытыми глазами. Боже мой, как же она хороша! В полутьме глаза у нее такие же зеленые, как платье. Зачарованный молодой человек слишком поздно заметил руку, направлявшую на него пистолет с серебряной волчьей головой. Выстрел, и он погрузился во тьму. Что потом? Он очнулся, чувствуя, что нечем дышать. Подлец-трактирщик закопал его живым вместе с мертвецами, с теми, кому не посчастливилось выжить в драке. Хорошо еще закопал неглубоко, так слегка присыпал землей. Жмот не обрадовался, что погибший воскрес, однако лошадь все-таки вернул. А теперь... Теперь пробил час отмщения. Действовать нужно быстро. Через несколько часов ему предстоят поединки. Три дуэли. Его ждут три противника. Другой бы невольно внутренне не оробел. Три дуэли с тремя мушкетерами, лучшими шпагами Франции. Можно сказать, это смертный приговор. Другой, но не Д'Артаньян. Ему не до этого. Он почти настиг своего врага. Тот свернул во двор, где прачки развесили белье. Д'Артаньян пробирался за ним, раздвигая простыни, которые сушились на веревках, протянутых между окнами. Белый лабиринт, по-другому не скажешь. Силуэт меченого, будто в театре теней, вырисовывался то на одной простыне, то на другой. Гасконец продвигался вперед. Он уже вытащил шпагу, резким движением отдернул простыню и... Оказался лицом к лицу с женщиной. Сделал шаг назад, но слишком поздно. Он получил сильнейший удар в челюсть и не удержался на ногах. Из глаз посыпались искры. А когда помнился и сплюнул кровь, то увидел перед собой очаровательную девушку с пушистыми каштановыми волосами и большими темными глазами. Похоже, она была огорчена успехом своей обороны. «Я уж подумала, не убила ли вас?» «Не стоит беспокоиться, я привык» усевшись, сообщил Гасконец. «Вот это красотка!» восхитился про себя Д'Артаньян. «Лучшего палача для отправки в иной мир он для себя не пожелал бы». И чтобы задержать воинственную амазонку подольше, сделал вид, будто от слабости не может подняться на ноги. «Я право смущена, сударь, я приняла вас за другого. Есть тут кое-кто, кто, кто мне досаждает». «Мне трудно поставить это ему в вину». Д'Артаньян, недолго думая, взял девушку за руку И она не отняла свою. Более того, улыбнулась. Их взгляды встретились, красавица тут же отвернулась. Оба были взволнованы и старались это скрыть, хотя не слишком успешно. «Меня зовут Констанция», — произнесла девушка. «Констанция Банасье. «Меня Шевале Д'Артаньян». «Вы ведь по объявлению?» «Да, конечно. А по какому?» Констанция засмеялась. «О комнате, которая сдается». «Да, я хочу ее снять», — с жаром сообщил Гасконец. «А вы не хотите сначала посмотреть?» — все так же смеясь спросила девушка. «Да, то есть нет. Мне вполне достаточно того, что я вижу». «Боюсь, ваше зрение пострадало от удара. А слух?» «Вы хорошо слышите?» «Комната будет стоить ливру в неделю». На этот раз девушка говорила вполне серьезно. Д'Артаньян достал кошелек из дырявого калета. «Хватит на четыре недели». Или на четыре гробовые доски. Он переложил монеты в тонкую девичью руку. «Так значит, я вам сильно навредила?» «Вы меня счастливили. Чего со мной давным-давно не случалось?» Совершенно искренне признался молодой человек. «Но через час мне придется драться на трех дуэлях». Глаза Констанции широко раскрылись. «Вас же убьют!» — горестно воскликнула она. «Знаю. Однако я умру от руки мушкетера. И это смерть, о которой можно лишь мечтать». Д'Артаньян улыбнулся девушке, поднялся, слегка покачнувшись, и, прежде чем уйти, отвесил низкий до земли поклон. С галереи, окружавший двор, за ним пристально следил мужчина. Человек со шрамом. Меченый.